«Потому что ему страшно, куда страшнее, чем мне». «А почему ты воевал с империей?» – спросил я. «Во сне». Леон отчеканил, будто готовился к вопросу. «Потому что империя – это пережиток древних эпох человечества. Сосредоточение власти в руках одного человека приводит к застою и стагнации, злоупотреблением и социальной неустойчивости». «Так к застою или неустойчивости?» – спросил я. к застою в развитии человечества но к неустойчивости в социальной жизни отпарировал ли он вот тебе простейший пример когда люди встретили чужих которые успели оттяпать лучшие куски космоса для себя то развитие империи остановилосьлось переделывать для жизни очень плохие неудобные планеты вроде твоего карьера никто даже не попробовал оттеснить чужих занятых ими планет но это же война ли он вовсе не обязательно война это крайний случай разрешения противоречий всегда можно обойтись экономическими политическими или особыми мерами Ты вправду так думаешь я сел в соседнее кресло Ле он секунду пялился на меня насмешливо улыбаясь потом посерьезнел ничего и не думаю так нам объясняли и во сне я в это верил а сейчас в ну что то тут есть правда ведь на самом деле ты жил на карьере а мог жить на хорошей планете где сейчас живут зыгу или халфлинги так в твом сне вывоевали с империей или с чужими с империей признал ли он чтобы в галактике было новое справедливое устройство а какое леон на миг задумался ну во первых демократическое У нас все выборная любая должность раз в четыре года все голосуют за президента и что за человек этот президент это она сказал ли он она ну как тебе сказать лицо у него стало мечтательнее я ждал и у меня все сильнее холодело в груди она но ну она очень справедливая выпалил ли он Она каждого готова выслушать и поговорить по душам умная она почти всегда принимает правильное решение иногда ошибается но не сильно я не выдержал ли он но это же только сон ты понимаешь кто-то на и не решил завоевать империю но и придумал промывку мозгов не может человек никогда не ошибаться я не говорю что всегда быстро ответил ли он но обычно не ошибалась и выслушать каждого президент тоже не может император не может и президент не сможет даже у нас на карьере старший социальный работник не мог общаться с каждым а у нас население меньше миллиона человек ну если по обычному то нельзя согласился ли он, но у нас все было по другому можно подключиться к сети и пообщаться с президентом. но чушь только и сказал я почему это очень просто делалось ты знаешь что можно полностью скопировать разум в компьютер да но это же запретили таких только двое или трое осталось они все с ума сходят а она не сошла сказал ли он У нее на каждой планете есть своя копия они между собой советуются и принимают решение сообща, но и готовы любого выслушать и помочь. я сам каждый год с ней разговаривал так положено, а иногда в вне очереди просил разговора, когда было важно леон да ты дурак не выдержал я полный дурак это все сказочки которыми вам промывали мозги, чтобы все бросились служить инию Я понимаю серьезно сказал ли он наверное так оно и есть, а вдруг это правда ведь в империи впрямь не все хорошочем иначе армия, полиция, карантинная служба фаги не может такого быть это все ложь упрямо повторил я но если ложь так почему все в нее верят? возразил ли он ткерий я же нормальный я ведь с ума не сошел правда мне только показали какая у меня может быть жизнь если я буду с иньем вот и все и мне понравилось у тебя прервали сон сказал я когда подключили в поток ну и что ткерий честное слово ни в чем меня не убеждали насильно это ли он развел руками ну как очень хорошее кино в хорошей виртуалке когда совсем разница не замечаешь мне показали какая может быть жизнь и мне понравилось но это же неправда а я тебе говорю что правда ли он повысил голос я рассказываю как все будет